Амброс Бирс. Один из близнецов. Письмо, найденное среди бумаг покойного Морти Мэра Бара. Вы спросите меня, не сталкивался ли я в своей жизни, будучи одним из близнецов с чем-нибудь противоречащим известным естественным законам. Тут судить вам. Возможно, мы имеем в виду разные естественные законы. Вы можете знать то, что неизвестно мне, и то, что непостижимо для меня, может быть абсолютно ясно для вас. Вы знали моего брата Джона. То есть знали, что это он, когда меня не было рядом. Однако не вы, не полагаю никто другой, не могли заметить между нами разницы, если мы сами того не хотели. Не могли наши родители. Наши — единственно подходящее местоимение при столь близком сходстве. Я говорю о брате Джоне, не будучи уверен, что его имя не Генри, а мое не Джон. Нас поочередно крестили, но после того, как наносили крошечные татуированные метки, хирург сбился, и хотя на моем плече стоит буква «Г», а у брата «Д» да, это не означает, что буквы нельзя поменять. В детстве родители различали нас в основном по одежде или по другим таким же простым приметам. Но мы так часто менялись костюмами и всем прочим, желая перехитрить своих недругов, что родители прекратили тратить время на выяснение истины и, понимая трудные ситуации, стали звать нас обоих «Дженри». Я часто изумлялся отцовской снисходительности. Он никогда не наказывал нас сурово за проделки, а так как мы были относительно послушными мальчиками и умеренно пользовались нашими возможностями смущать и раздражать взрослых, то сумели избежать строгих наказаний. На самом деле наш отец был на редкость добрым человеком и, думаю, в глубине души наслаждался розыгрышами. Вскоре после переезда в Калифорнию в Сан-Хосе где единственным подарком судьбы стало знакомство с таким добрым другом, как вы, наша семья, как вы знаете, развалилась. Наши родители скончались в одну неделю. Отец умер разоренный. Дом продали за долги. Сестры вернулись к родственникам на Востоке, а мы с Джоном, благодаря вашей доброте, получили в свои 22 года работу в Сан-Франциско, в разных кварталах города». Обстоятельства не позволяли нам жить вместе, и мы виделись нечасто, иногда не больше раза в неделю. У нас было немного общих знакомых, и о нашем исключительном сходстве мало кто знал. А сейчас я как раз подхожу к предмету вашего вопроса. Однажды, вскоре после нашего второго переезда, когда я ближе к концу дня шёл по Маркет-стрит, ко мне обратился хорошо одетый мужчина средних лет — И сердечно поздоровавшись, сказал, «Стивенс, я знаю, ты мало где бываешь, но я рассказал о нашем знакомстве жене, и она будет рада видеть тебя у нас в гостях. Мне кажется, мои дочери тоже заслуживают твоего внимания. Приходи завтра к шести, вместе пообедаем с семьей, и если дамы не сумеют тебя развлечь, сыграем несколько партий в бильярд». Его открытая улыбка и очаровательные манеры не позволили мне отказаться от приглашения. И хотя я никогда не видел раньше этого мужчину, тем не менее быстро дал согласие. «Вы очень любезны, сэр, и я с радостью принимаю ваше приглашение. Прошу поблагодарить от меня миссис маргован и передать ей, что я обязательно приду». Пожав мне руку и сказав на прощание что-то любезное, мужчина пошел дальше. Было ясно, что он принял меня за брата. К подобным заблуждениям я уже привык и взял за правило никогда никого не поправлять, если речь не шла о чем-то важном. Но откуда я знал, что фамилия мужчины Марго Ван? Это не та фамилия, которая может вырваться случайно и также случайно оказаться верной. Она была мне так же незнакома, как и мужчина». На следующее утро я поспешил на работу к брату и встретил его, когда тот выходил из офиса с фикселями, по которым следовало получить товары. Я рассказал, как связал его обязательствами, и прибавил, что если он не желает туда идти, я с удовольствием продолжу играть его роль. «Занятно», — задумчиво проговорил брат. «Марго Ван — единственный человек в конторе, которого я хорошо знаю и которому симпатизирую. Сегодня, когда он пришел на работу то после обычных приветствий я, повинуясь непонятному порыву, сказал «Простите, мистер маргован но я забыл спросить у вас адрес». Адрес я получил, но до сих пор понятия не имел, для чего он мне нужен. Благодарю за предложение и дальше выручать меня, но с твоего разрешения предпочитаю сам съесть этот обед. Надо сказать, что с того времени он съел много обедов в этом доме. Больше, чем надо, добавлю от себя хотя этим не подвергают сомнению качество еды. Просто он влюбился в мисс маргован и сделал ей предложение, которое было бездумно и безжалостно принято. Через несколько недель после того, как меня известили о помолвке, но еще не успели познакомить с невестой и ее семьей, на Кирни-стрит мое внимание привлек красивый, несколько фривольный молодой человек. Что-то побудило меня следить за ним, что я и делал, не испытывая никаких угрызений совести». Он свернул на Гири-стрит и шел до Юнион-сквер. Взглянув на часы, он вошел в сквер и некоторое время слонялся по дорожкам, явно кого-то поджидая. Некоторое время спустя к нему присоединилась модная одетая, красивая молодая женщина, и оба куда-то направились по Стоктон-стрит. Я последовал за ними, чувствуя, что должен быть предельно осторожен. Девушку я не знал, но не сомневался, что она узнает меня с первого взгляда. Молодые люди переходили с улицы на улицу, словно запутывая следы, а потом, воровато оглядевшись по сторонам, я тут же метнулся в подворотню. Вошли в дом, адрес которого я не осмеливаюсь назвать. Впрочем, адрес лучше его репутации. Я стану возражать, если вы скажете, что моя слежка за двумя незнакомцами не имела под собой веской причины. Будут меня стыдить или нет, всё зависит от характера человека». Я привожу этот случай без колебаний и стыда, ведь он важная часть ответа на ваш вопрос. Спустя неделю Джон пригласил меня в дом будущего тестя, и в мисс Маргован, как вы уже догадались, я, к своему величайшему удивлению, узнал героиню постыдной авантюры. Справедливости ради, назову ее прекраснейшей героиней. Ее красота была для меня таким сюрпризом, что я засомневался, та ли это женщина как мог я не заметить в прошлый раз поразительного очарования этого лица. Но нет, ошибки не было. Другой наряд освещения окружения создавали новый эффект. Джон и я провели целый вечер в этом доме, стойко выдерживая, благодаря долгому опыту, добродушное подшучивание над нашим сходством. Оставшись на несколько минут наедине с молодой девушкой, я посмотрел ей прямо в глаза и произнес неожиданно серьезно. А ведь у вас, мисс маргован тоже есть двойник. Я видел его в прошлый вторник, днем на Юнион-сквер. Она остановила на мне взгляд больших серых глаз, но, не выдержав моего, уставилась на нос туфли. «И что, эта женщина очень похожа на меня?» — спросила она с равнодушием, показавшимся мне несколько наигранным. «До такой степени, — ответил я, — что, восхитившись, я не мог отвести от нее глаз» и, признаюсь, последовал за ней дальше до... «А вы понимаете меня, мисс Маргован?» Белая, как плотно женщина, сохраняла спокойствие. Когда она вновь подняла глаза, в её взгляде не было колебания. «Что вы от меня хотите?» — спросила она. «Называйте любые условия, я на всё согласна». Даже за то короткое время, что мне дали на раздумье, я понял, что с этой девушкой обычные методы не пройдут, и обычные требования также бесполезны. «Мисс Маргован», — сказал я, и без сомнения сочувствие к ней прозвучало в моем голосе. «Думаю, вы являетесь жертвой какого-то ужасного насилия. Я предпочел бы помочь вам, а не усугублять ваше положение». Она печально и безнадежно покачала головой, а я возбужденно продолжил. «Ваша красота лишает меня сил. Я обезоружен вашей искренностью и вашим страданиям. Если у вас есть возможность поступить по совести, верю, вы выберете то, что сочтете лучшим. Если у вас ее нет, тогда да поможет нам Бог. Меня вам бояться нечего. Но, насколько я понимаю, препятствия к этому браку исходят не от меня. Не ручаюсь за точные слов, но мысль была такая. Насколько противоречивые эмоции позволили мне ее сформулировать? Я встал и пошел, не оглядываясь, а, столкнувшись в дверях с другими гостями, сказал как можно спокойнее. «Я пожелал мисс Марга вам доброго вечера. Оказывается, сейчас больше времени, чем я думал». Джон решил пойти со мной. На улице он спросил, не заметил ли я чего-то необычного в поведении Джулии. «Она показалась мне нездоровой», — был мой ответ, — «поэтому я ушел. Больше мы об этом не говорили». На следующий день я вернулся домой поздно. Чувствуя себя после вчерашних событий не в своей тарелке, чтобы обрести ясную голову и поправить настроение, я вышел погулять. Но меня не оставляло предчувствие чего-то ужасного, причину которого я не мог объяснить. Вечер был холодный и туманный. Одежда и волосы быстро пропитались влагой, а самого меня бил озноб. Однако, расположившись в халате и тапочках перед пылающим камином, я почувствовал себя ещё хуже. Теперь я не дрожала а содрогался. Существенная разница. Ужас от надвигающегося несчастья был таким сильным и гнетущим, что я попытался отогнать его с помощью реального горя, воспоминанием об уже произошедшей беде. Я вызвал в памяти смерть родителей и постарался сосредоточиться на последних минутах их жизни и на похоронах. Но всё представлялось как в тумане, каким-то нереальным, словно случилось много лет назад и с другим человеком. Неожиданно в мои мысли ворвался и рассёк их, как острая шпага рассекает туго натянутую верёвку, другого сравнения не подберёшь. Пронзительный крик человека в предсмертной агонии. Кричал брат. И, казалось, крик доносится с улицы, прямо за моим окном. Бросившись к окну, я распахнул его. Фонарь напротив тускло освещал мокрые тротуары и фасады домов. Полицейский с поднятым воротником, прислонившись к столбу, спокойно курил сигару. Больше никого не было видно. Я закрыл окно, задёрнул шторы, сел перед камином и попытался сосредоточиться на том, что меня окружает. Помочь в этом могло привычное действие, я взглянул на часы. Они показывали половину двенадцатого. И тут я вновь услышал этот жуткий крик. Уже в комнате, рядом со мной. Я был испуган, и какое-то время не мог пошевелиться. Но уже через несколько минут, не помню, что было до этого, я мчался по незнакомой улице. Я не знал, где нахожусь и куда тороплюсь, но вскоре уже вбегал по ступеням в дом, перед которым стояли два или три экипажа. Внутри горел свет, и слышались приглушенные голоса. Это был дом мистера маргована «Дорогой друг, вы знаете, что там произошло?» В одной комнате уже несколько часов лежала Джулия Маргован, отравившаяся ядом. В другой — истекал кровью Джон Стивенс, простреливший себе грудь. Ворвавшись в комнату, я оттолкнул стоявших рядом с братом врачей и положил руку на его лоб. Джон открыл глаза, безучастно взглянул на меня, затем вновь закрыл их и умер, не произнеся ни звука. «Очнулся я только через шесть недель» возвращенной к жизни в вашем прекрасном доме вашей поистине святой женой. Все это вы знаете, за исключением того, что не имеет отношения к предмету ваших психологических исследований. По крайней мере, ни к той части, в отношении которой вы со свойственными вам тактом и предупредительностью попросили моего скорого содействия. Однако я могу рассказать несколько больше. Несколько лет тому назад Я шел вечером по Аюнион-сквер. Светила луна. Время было позднее, и на площади никого не было. Когда я подошел к месту, где некогда оказался невольным свидетелем рокового свидания, меня охватили воспоминания. С непонятным извращением, заставляющим нас возвращаться к самым болезненным мыслям, я сел на скамью, чтобы отдаться им. Тут в сквер вошел мужчина и направился в мою сторону. Руки он держал за спиной. Голову склонил вниз и, казалось, ничего не замечал. Когда он приблизился к моей скамейке, я признал в нём мужчину, которого видел несколько лет назад на этом месте в обществе Джулии Маргован. Он ужасно изменился. Седой, осунувшийся, измождённый. Разгульный образ жизни, пороки отразились на его лице. Он был явно болен. Неряшливая одежда, беспорядочно упавший на лоб волосы. Когда-то это выглядело оригинально и живописно, Теперь просто неаккуратно. Ему больше подошла бы не свобода, а её ограничение, больничный режим. Не отдавая себе отчёта, почему так делаю, я встал и подошёл к нему. Мужчина поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Невозможно описать разительную перемену в выражении его лица. На нём застыл непередаваемый ужас. Несчастный решил, что встретил призрака. Но он был смелым человеком. «Будь ты проклят, Джон Стивенс!» — выкрикнул он и, подняв трясущуюся руку, попытался нанести мне пощечину, но тут же рухнул головой вперед на камни. Я ушел, не оглядываясь. Кто-то нашел его безжизненное тело. Больше о нем ничего не известно. Даже имя. Но знать о человеке, что он умер, вполне достаточно. Амброс Бирс Один из близнецов. Рассказ читал Олег Болдаков.